Эмоциональное развитие. Что в наших силах? Большинство из нас считает, что физическое и умственное развитие ребёнка может определяться нашими усилиями. И чтобы не упустить время, мы начинаем в это вкладываться, обучать, развивать, тренировать малыша буквально с пелёнок. Но когда дело касается эмоциональной сферы, мы либо её обесцениваем, ведь в моде рациональное мышление, либо подвергаем сомнениям саму возможность влияния. уж какую родился. Расхожий аргумент даже в одной семье в одинаковых, казалось бы, условиях, вырастают очень разные по своим эмоциональным проявлениям дети. В итоге мы сводим всё к разговорам о темпераменте. Ведь что такое темперамент? Это врождённые качества, которые определяют нашу активность, энергетику, градус наших базовых эмоций, страха, гнева, радости, печали. Они влияют на наш характер, на нашу личность. И, конечно, эмоциональность ребёнка зависит от его темперамента. Но тогда что остаётся на долю родителей? Очень многое. Хотим мы того или нет, но с первых дней жизни малыша мы, сами того не замечая, оказываем огромное влияние на его эмоциональное развитие. И в дальнейшем мы будем пожинать плоды этого влияния. Как в определённый период беременности формируются те или иные органы ребёнка, так и в первый год жизни младенца закладываются основы его эмоциональной сферы. Базовый эмоциональный фон положительный или отрицательный, который сохранится у ребёнка на всю жизнь. Понимание эмоций, своих и чужих, эмоциональная устойчивость, умение управлять собой в трудных ситуациях. Если мы хотим, чтобы наши дети росли открытыми, стрессоустойчивыми, способными радоваться, общаться, дружить, интуитивно чувствовать ситуацию, принимать решения, а всё это напрямую связано с эмоциональной сферой, стоит разобраться, как мы, родители, Можем на это повлиять целенаправленно. Эмоциональный фон. Легко заметить, что одни малыши почти всегда пребывают в хорошем, приподнятом настроении, они открыты миру, активны, улыбаются, с удовольствием общаются, играют с новыми предметами. Другие, напротив, чаще бывают в дурном расположении духа, капризничают, они ранимы и впечатлительны, засыпают и просыпаются со слезами, Их тяжело накормить, искупать, вывести на прогулку. Любая мелочь вызывает бурю эмоций, сопротивление, слёзы. Не та игрушка, не та соска, не та формочка, мама отошла слишком далеко. Безусловно, частая смена настроения характерна для всех детей. Кажется, минуту назад ребёнок выглядел радостным, весёлым, удовлетворённым, а потом вдруг слёзы и истерика. Но какое-то из этих состояний станет доминирующим и будет преобладать уже во взрослой жизни. то есть станет базовым эмоциональным фоном. Всё потому, что младенец необычайно восприимчив к эмоциям, исходящим от взрослых, и впитывает их в себя, словно губка. Что мы можем сделать для создания у малыша положительного эмоционального фона? Общаться с ребёнком. В 1980-е годы Эдвардом Троником был проведён эксперимент под условным названием «Каменное лицо». Суть в следующем. Маму или папу просили поиграть с их трёхмесячным малышом, а потом на время прекратить общение, продолжая смотреть на ребёнка с застывшим выражением лица или отсутствующим видом. Как реагировали дети? Сначала поведение родителей вызывало у них удивление. Затем они пытались привлечь внимание взрослого. Улыбались, гулили, двигались, но уже через несколько минут отворачивались. Дети выглядели удручёнными, испуганными, они хныкали, плакали. У кого-то текли слюни, и появлялась и кота. Что же так расстроило малышей? Ведь их мама и папа никуда не делись. Да, родители оставались рядом, но они внезапно, в нарушение всех ожиданий ребёнка, стали эмоционально недоступными, перемена, с которой младенцам было трудно смириться. Каменное лицо родителей было для них сильнейшим стрессом. Младенец зависит от нас. Для него отношение близкого взрослого — вопрос выживания. Гарантия помощи и защиты. Всё, что угрожает нашему контакту, угрожает его жизни. Установить и удерживать контакт со своим взрослым нравится ему. Вот главная забота ребёнка. Всё остальное потом. Поэтому-то так влияет на младенца выражение лица родителей. Для младенца нет ничего важнее и приятнее, чем общение с любящим взрослым. От того, как часто с ним общаются, зависит его ежедневная порция счастья. Мама обнимает, ласкает, щекочет, смешит, играет с малышом и тем самым накачивает его положительными эмоциями. Благодаря этому день за днём ребёнок ощущает радость жизни. И это имеет огромное значение, ведь радости невозможно научить, её можно только познать. Интересный эксперимент провели отечественные психологи. Они наблюдали за тремя группами детей в возрасте от двух недель до года. В первой были младенцы из дома ребёнка, не имеющие близких взрослых. Во второй — малыши-сироты, которых навещали близкие. В третьей — дети из благополучных семей. Малыши в каждой группе были с разным темпераментом, так что этот фактор не влиял на результаты эксперимента. А они впечатляют. Уже в первом полугодии дети из второй и третьей групп показали себя более эмоциональными, чем малыши из первой группы. Домашние дети и те, кто общался с близкими, улыбались взрослому. Выразительно на него смотрели, смеялись, восторженно вскрикивали, оживлённо двигались. К шестому месяцу в их репертуаре появились новые эмоции — смущение, кокетство, настороженность. Малыши из первой группы подобных эмоций, увы, не проявляли. Во втором полугодии различия стали ещё более явными. Дети, которые росли в семье и общались с близкими, пытались привлечь взрослого к общению, приласкаться, радостно лепетали, улыбались в ответ на улыбку. А вот у малышей-сирот из первой группы эмоции не стали разнообразнее, ведь им не приходилось пользоваться своими эмоциями для воздействия на взрослого. Отсюда и бедность эмоциональных проявлений. Подобных экспериментов много, и все они показывают, что эмоциональная сфера ребёнка, палитра его эмоций, его эмоциональный фон не развиваются сами по себе. Что взрослый, общаясь с ребёнком, может на них воздействовать, и чем насыщеннее это общение, тем больший вклад мы в них вносим. Любые эмоции, которые испытывает ребёнок, положительные или отрицательные, закрепляются в его опыте и интерпретируются в зависимости от того, как на них реагирует мама. Если она обращает внимание на малыша только когда он кричит, плачет, чем-то недоволен, то он очень быстро научится использовать эти эмоции для привлечения внимания. А если мама будет откликаться и на проявление радости, на улыбки, смех, Поддерживать их и радоваться в ответ, именно они станут мостиком, через который малыш будет устанавливать контакт с другими людьми. Управлять своими эмоциями. Не меньшее значение для формирования эмоционального фона ребёнка имеет и та атмосфера, в которую он погружён и которую воспринимает как бы пассивно. В первый год жизни, а особенно в первые месяцы, малыш и мама составляют практически одно целое. Младенец чувствует её настроение благодаря невербальным сигналам и моментально его впитывает, перенимает, заражается её эмоциями. Когда мама спокойна, расслаблена, и ребёнок спокоен. Когда она встревожена, нервничает, не находит себе места, и малыш весь день не спит, капризничает, отказывается от еды. Можно сказать, что настроение ребёнка — это настроение мамы, а оно бывает разным. И здесь есть интересный парадокс. Тот период, когда эмоциональный фон малыша больше всего зависит от мамы, и ему требуется постоянный контакт с ней, обмен эмоциями, богатство впечатлений. Мамы бывают наиболее пассивны, печальны, раздражены. Особенно ранимы они после родов, ведь появление на свет младенцев в корне меняет их привычную жизнь. В какой-то степени женщина становится обслуживающим персоналом для крошечного существа, которое постоянно чего-то от неё требует. Но что именно Она порой не может понять. Повторение одних и тех же рутинных действий создаёт ощущение, что этот день сурка будет длиться вечно. Плохое самочувствие, усталость, недостаток внимания со стороны других членов семьи — всё это усугубляет негативные переживания. Уныние, апатия, злость, обиду. Что же делать? Постараться понять несколько простых и очевидных вещей. Во-первых, в таком состоянии нет ничего необычного. Подобные чувства испытывают почти все молодые мамы. Во-вторых, это временно. Понимание того, что настанет момент, когда это закончится, и всё будет совсем по-другому, тоже даёт силы. Если мы встали на эту дистанцию, нужно её пройти, и пройти достойно. И, наконец, в-третьих, не только то, что мы говорим и делаем, но и то, что мы чувствуем и думаем, сказывается на малыше. Всё, что от нас исходит, прямым попаданием бьёт по ребёнку. При этом маме не обязательно контактировать с малышом непосредственно. Она может разговаривать по телефону, обсуждать что-то с мужем, смотреть телевизор, наводить порядок в доме. Но что бы она ни делала, вокруг неё всегда есть некое энергетическое поле со своим радиусом действия. Безусловно, мама имеет право на любые чувства и переживания, но надо помнить, какое влияние они оказывают на ребёнка. какие сложные механизмы запускают в его эмоциональной сфере. Если мы задумаемся о последствиях, то, возможно, будем лучше контролировать свои нежелательные эмоции, держать себя в руках, начнём спокойнее решать возникающие проблемы. Конечно, мама не должна изображать, что она всегда бодра и весела. Такая симуляция вредна и для неё, и для малыша. Позитивный эмоциональный фон у ребёнка формируется только тогда, когда положительные эмоции мамы не вымучены. Естественны. Наполнять эмоциональный резервуар. У каждого ребёнка есть потребность в эмоциональном контакте с родителями. Американский психиатр, специалист по семейным отношениям росс Кэмпбелл называет это своеобразным эмоциональным резервуаром, и только если резервуар полон, ребёнок может быть счастлив. Ему удаётся достичь своего наивысшего потенциала в развитии. Этот резервуар наполняется в самом раннем возрасте. С одной стороны, благодаря целенаправленным усилиям мамы, её заботе о малыше, любви, объятиям, поцелуям, а с другой — благодаря атмосфере, царящей в доме, маминым эмоциям, её настроению. Сегодня много пишут о биохимии и о том, что настроение человека определяется его гормональным фоном. Но ведь гормоны вырабатываются в том числе и под влиянием внешних факторов. Мама улыбнулась малышу, и его сердце забилось чаще, что фиксирует приборы во время экспериментальных наблюдений. Он улыбнулся в ответ, и такая же реакция возникла у мамы. Положительные эмоции стимулируют в организме младенца выработку бета-эндорфинов, функция которых в естественной помощи при болях, в борьбе с депрессией. К тому же, бета-эндорфины это так называемые природные опиаты, отвечающие за ощущение удовольствия. Каким будет гормональный фон малыша? в значительной степени зависит от качества общения с мамой. Так сама природа помогает нам формировать положительный эмоциональный фон у ребёнка. Оптимизм тоже уходит своими корнями в раннее детство. И наше восприятие событий — стакан наполовину полон или наполовину пуст — зависит от того, наполнен ли наш эмоциональный резервуар положительными эмоциями. Хватает ли нам того запаса энергии и позитивного настроя, который мы получили ещё в младенчестве. Понимание эмоций. Современные дети и подростки плохо читают лица. А между тем неумение распознать базовые эмоции, неспособность сопереживать, прогнозировать реакции и поведение других и в зависимости от этого принимать решения — основная причина трудностей в общении и неприятия ребёнка с верстниками. Учёные считают, что истоки проблемы надо искать в младенчестве, так как в этом возрасте начинает развиваться эмоциональный интеллект. Что нужно делать, чтобы его развивать? На что мы должны обратить внимание в первую очередь? Включать зеркальные нейроны. Уже при появлении на свет у ребёнка есть всё необходимое для развития способности к пониманию чужих чувств и эмоций. В мозгу каждого человека за это отвечают особые нейроны — зеркальные. Их обнаружила группа итальянских учёных во главе с Джакомо Рецалатти в 1990-х годах. А зеркальными эти нейроны были названы потому, что благодаря им в нашей психике отражается состояние другого человека или его действия. Например, нам хочется зевнуть, когда рядом кто-то зевает, улыбнуться, когда кто-то улыбается, у нас напрягаются мышцы, когда мы видим, что кто-то падает. Зеркальные нейроны включаются во время подобных действий, и мы понимаем, что именно делает человек. Можем предугадать, что он будет делать дальше, и повторить его действие. Именно поэтому возможны процессы подражания, обладения языком, сопереживания. Как проявляют себя зеркальные нейроны у новорождённых? Уже в первые недели после появления на свет малыши пытаются, глядя на лицо взрослого, имитировать улыбку, печаль или удивление. Ребёнок растягивает губы, когда видит счастливое выражение лица мамы, открывает глаза и рот в ответ на удивлённое лицо папы, выставляет вперёд нижнюю губу, заметив печаль в глазах бабушки. По выражению лица младенца можно догадаться о том, что написано на лице взрослого, на которого он смотрит. Это было продемонстрировано в одном исследовании, в котором новорождённый в возрасте трёх недель открывал рот и высовывал язык, когда эти действия совершал стоящий к нему лицом взрослый. Но у младенца есть лишь базовый набор зеркальных нейронов, которому ещё предстоит развиться в полноценно функционирующую систему. и развиваются нейроны не сами по себе, а при активном участии взрослых. Здесь действует тот же принцип, что и с остальными нейронными связями — используй или потеряешь. Проводить эмоциональную настройку. Настроить чувствительный мозговой аппарат младенца помогает чуткое и внимательное отношение мамы. То, как она распознаёт эмоции ребёнка и отвечает на них, то есть насколько она сама настроена на малыша, играет решающую роль в развитии его способности понимать эмоции других. Ведь для начала малыш должен почувствовать, что понимают его. Американский психиатр Дэниел Штерн ввёл в связи с этим термин «аффективная настройка», которая означает способность матери не столько копировать эмоции младенца, сколько подстраиваться под темп и интенсивность его эмоциональных проявлений. К примеру, ребёнок визжит от радости, и мама поддерживает эту радость. легонько встряхивает его, воркует с ним или разговаривает, повысив голос до тех же регистров, которые использует в этот момент малыш. Штерн изучал такие взаимодействия со скрупулёзной точностью, часами снимая на видеоплёнку матерей с младенцами. Мама повторяет звуки и мимику малыша, выступая своеобразным зеркалом, эхом. Она даёт ему психологическую обратную связь, тем самым развивая его способность к пониманию собственных эмоций. Например, когда малыш находится на руках у мамы, сытый и довольный, он смотрит на маму, и она ему улыбается. В процессе общения мама обычно называет свои чувства и чувства ребёнка. И здесь важна точность попадания. Иначе между внутренним состоянием и его названием формируются ошибочные связи. Например, малыш только что поел, он спокоен и умиротворён, расслаблен, а мама его тормошит. «Ты такой вялый, недовольный, что тебе не нравится?» Ребёнок получает от мамы сигналы, которые не соответствуют его внутренним ощущениям, и не учится понимать свои эмоции, а значит, с трудом будет распознавать и чужие. А благодаря тонкому настрою мамы, ребёнок на подсознательном уровне чувствует, что его эмоции находят отклик, что его понимают и принимают, и постепенно у него формируется ощущение, что другие люди тоже могут и готовы разделить его чувства. Быть открытыми и подлинными. Младенец постепенно учится распознавать эмоции благодаря постоянному контакту с мамой. Он вглядывается в мамино лицо, в её глаза. Он видит маму разной. Не только весёлой, радостной, заинтересованной, удивлённой, но и усталой, безразличной, тревожной, грустной, раздражённой и даже испуганной. Но научиться понимать эмоции можно только тогда, когда эти эмоции подлинные. Ненаигранные. Когда выражение лица и интонация соответствуют тем чувствам, которые на самом деле испытывает человек. Мы же взрослые часто пытаемся скрыть свои истинные чувства за маской доброжелательности. Испытывая злость, раздражение, агрессию или печаль, мы говорим: "Да, всё нормально, нет проблем". При общении с маленьким ребёнком такие несоответствия приводят к тому, что у него сбивается мушка. Малыш не будет знать, чему верить. не научатся соотносить сами эмоции и их внешнее проявление. Ещё пагубнее влияет на детей общение с нянями, которые по указанию родителей носят медицинские маски, чтобы, не дай бог, не заразить малыша. Ребёнок не видит их лиц, а значит, блокируется невербальный канал общения, основной канал, благодаря которому мы узнаём о чувствах других. От таких нянь, которые не проявляют по отношению к малышу никаких чувств, он вряд ли получит впечатления, в которых так нуждается, а значит, его эмоциональная жизнь будет крайне бедной. Иными словами, база для понимания эмоций в виде зеркальных нейронов ещё не гарантия того, что любой из нас будет правильно распознавать состояние и переживания других. Сеть зеркальных нейронов создаётся и расширяется благодаря атмосфере, в которую погружён ребёнок с самого рождения и под влиянием тесного общения с мамой, которая настраивается на малыша, учится его понимать и открыто выражает свои эмоции. Эмоциональная устойчивость Мы хотим, чтобы дети росли эмоционально устойчивыми, терпеливыми, способными адекватно воспринимать отказы, наши нет и нельзя, уравновешенными, контролирующими себя. Безусловно, это важное качество во многом зависит от особенностей темперамента. Даже очень маленькие дети различаются по тому, как легко меняется их поведение в ответ на изменившиеся обстоятельства и насколько сильно они на эти изменения реагируют. Но и мы, родители, можем внести свою лепту в формирование у ребёнка эмоциональной устойчивости ещё в период младенчества. Быть образцом для подражания. Мама для ребёнка — не только источник любви и заботы, но и образец для подражания. Он усваивает те способы эмоционального реагирования, которые мама демонстрирует в неприятных ситуациях. Типичный пример. Трёхлетний малыш не может открыть коробку и с силой швыряет её об пол, отказываясь попытаться ещё раз. Точно так же вела себя мама. Когда у неё не получалось починить сломанную игрушку сына, она с раздражением бросала её, а потом покупала новую. А если мама привыкла решать проблемы слезами, она заплакала, и муж тут же исполнил её желание, Ребёнок быстро усвоит, что плачем можно многого добиться. В стрессовой ситуации мамы ведут себя по-разному. Одна слишком раздражённо реагирует на незначительные события, паникует, суетится, кричит. Другая, напротив, не замечает чего-то важного, на что стоило бы обратить внимание. А третья старается спокойно найти выход из трудного положения. В любом случае стоит помнить, что малыши очень чувствительны не только к словам, но и к нашим скрытым сигналам. Они внимательно следят за нами и из перенимают наш стиль поведения. Реагировать на крик ребёнка. Основное, что делает мама для формирования эмоциональной устойчивости малыша — заботиться о нём, нянчиться с ним. Например, определённым образом отвечает на его крик. Что такое крик младенца? Многие воспринимают его как негатив, направленный против нас. Некоторые думают, что малыш делает это нам назло, пытается вывести нас из себя. Часто даже можно услышать «Да он издевается надо мной!». На своим криком младенец лишь пытается как-то приспособиться к жизни в этом мире, реагирует на неприятные ощущения — голод, холод, шум, яркий свет — и призывает нас помочь ему. Поэтому крик и слёзы ребёнка должны вызывать у нас сочувствие, а не раздражение. Желание понять, о чём он нас просит. Для него крик — это пока единственный способ изменить ситуацию. Найти того, кто его услышит и придёт на помощь. Мама может отвечать на этот призыв по-разному, в зависимости от своего характера, опыта, выбранной концепции воспитания. Можно выделить три возможные реакции — игнорирование, сверхзабота и утешение. От реакции мамы во многом зависит, по какому сценарию будет развиваться система эмоциональной регуляции ребёнка. Игнорирование. Малыш кричит, а мама не всегда торопится к нему подходить. Что ему остаётся делать? Как-нибудь приноровиться. Например, он может покричать-покричать и заснуть, отключившись от неприятных ощущений. Или поменять объект желания и начать сосать собственный кулачок вместо материнской груди. Или изменить свою эмоциональную реакцию и вместо радости от появления мамы проявлять по отношению к ней агрессию, кусать её грудь. Все это предвестники первых механизмов психологической защиты — отрицание, замещения и проекции. Сами по себе механизмы психологической защиты несут очень важную функцию. Они ограждают нас от дискомфорта, снижают напряженность, тревогу, страх и тем самым помогают приспособиться к ситуации. Но при этом они должны быть развиты в меру. Когда близкие не просто время от времени игнорируют потребности малыша, а почти всегда холодны и безразличны по отношению к нему, его эмоциональная устойчивость развивается за счёт выстраивания слишком жёстких защит. Те защитные стратегии, которые формируются в раннем детстве, имеют тенденцию сохраняться. И уже повзрослев, мы начнём отгораживаться от окружающих высокими защитными редутами, перестаём улавливать настроение других людей. Замечать симпатию или агрессию по отношению к себе. Кажется, что в тяжёлых защитных латах, которые мы на себя надели, мы неуязвимы, но всё как раз наоборот. Мы становимся неповоротливы и невосприимчивы к поступающим извне сигналам, можем пропустить какую-то важную информацию, не заметить угрозы и в опасной или стрессовые ситуации не успеваем подготовиться и адекватно отреагировать. Сверхзабота. А вот другой сценарий, прямо противоположный. Мама проявляет сверхзаботу. Откликается на крик моментально, без паузы или настолько предупредительно и предусмотрительно, что все потребности ребёнка удовлетворяет заранее, ещё до их возникновения. Вспомним маму-слугу. У малыша, окружённого такой сверхзаботой, уровень психологической защиты, как правило, очень низкий. Ребёнок растёт чересчур ранимым, впечатлительным, неспособным терпеть, переносить малейший дискомфорт. а потому проявляет неудовольствие всякий раз, когда что-то вдруг идёт не так, как бы ему хотелось. Таких детей называют ещё капризными. Именно они закатывают истерики в магазинах, сбрасывают со стола не понравившуюся еду, не дают взрослым пообщаться, топают ногами, хнычут, тянут за рукав. Утешение. Чаще всего мама старается отвечать на крик малыша своевременно и по делу. Утешать его, спокойными, разумными действиями снижать дискомфорт и повышать уровень комфорта. Внешний дискомфорт достаточно легко регулируется, если мы понимаем, что ребёнку не нравится. Холод, шум, мокрые пелёнки — причину внутреннего дискомфорта. Болит живот, режутся зубки. Устранить сложнее, и всё-таки мы можем повлиять на ощущения малыша. Поносить его на руках, положить на тёплую пелёнку или искупать в ванночке. Ещё лучше помогает успокоиться ритмичные и повторяющиеся действия, кормление, и укачивание. Когда мы так утешаем ребёнка, он понимает, что неприятные состояния управляемы. Контейнировать эмоции. В психологии есть термин «контейнирование». Мама, реагируя на крик ребёнка, перерабатывает его отрицательные эмоции, но сама ими не заряжается, не отвечает агрессией на агрессию, страхом на страх. Например, малыш плачет, мама подходит к нему и говорит «Солнышко, ты плачешь, у тебя болит животик, сейчас я его поглажу, возьму тебя на ручки, покачаю, тебе сразу станет легче». То есть она использует успокаивающие, ободряющие интонации, комментирует свои действия, объясняет, что будет дальше. Очень важно, чтобы мама сумела почувствовать, что испытывает ребёнок. Зеркально отразить его эмоции с помощью мимики, тона своего голоса. посочувствовать ему. но его страдание не должно переходить в ее страдания. если мама отслеживает изменения в состоянии ребенка и быстро отвечает на них восстанавливая его эмоциональное благополучие, малыш со временем научится замечать осознавать свои эмоции, будет относиться к ним как к вызывающим уважение ориентирам и не будет их бояться. Так мама выступает своего рода эмоциональным тренером она находится рядом, настраивается на одну волну с малышом и помогает ему в переходе на следующий уровень эмоционального взросления. Если мама не научилась справляться с собственными отрицательными эмоциями, ей будет не просто выносить негативные эмоции ребёнка. Они вызывают у неё сильный стресс и желание поскорее избавиться от этих переживаний, и даже не пытаясь в них разобраться. И малыш научится тому, что весь негатив надо держать при себе, избегать его проявлений. Отрицать сам факт наличия у него неправильных чувств и эмоций, так как это может расстроить и разозлить маму. Использовать метод паузы. Когда мама игнорирует крик младенца, его потребности удовлетворяются слишком поздно, а когда она чересчур заботлива — слишком рано. Оптимальный вариант — реагировать с небольшой задержкой. Сколько должна длиться такая задержка, знает только сама мама. Заботясь о малыше, она учится понимать, когда он может подождать и потерпеть, а когда нужно бежать к нему немедленно. У каждого ребёнка своя степень чувствительности и восприимчивости, и только человек, который находится с ним постоянно, изо дня в день, может это прочувствовать и обеспечить подходящие именно для него условия комфорта, безопасности и стабильности. По мере взросления младенца можно уже не бросаться к нему по первому зову, Если мама хватает его на руки, едва он заплачет, она не успевает понаблюдать за ним. А если не наблюдать, то невозможно определить, в чём он действительно нуждается, что его тревожит. Голод, мокрый подгузник или боли в животе? Пауза между зовом и реакцией нужна, чтобы послушать и понять, что малыш пытается сообщить своим плачем, и не реагировать автоматически. Ведь прежде чем ответить, надо выслушать вопрос Если между запросом младенца и нашим ответом есть пауза, зазор, малыш испытывает так называемую оптимальную фрустрацию. Это небольшое разочарование не травмирует психику ребёнка, а, напротив, делает её более устойчивой. Поэтому познакомить малыша с фрустрацией — важная задача родителей. Но делать это надо постепенно, последовательно и с любовью. Научить детей ждать очень трудно, но необычайно полезно. Умение ждать — не просто навык, а краеугольный камень воспитания эмоциональной устойчивости. Ребёнок начинает понимать, что взрослый не может всё время быть рядом, постоянно играть, развлекать его и тут же выполнять любые его желания. Мамина пауза учит ребёнка управлять своими импульсами. Но и в этих паузах нужно не терять контакта с малышом. У Агнии Барто есть стихотворение «Разговор с мамой», которое прекрасно иллюстрирует эту ситуацию. Сын зовёт: "Агу-агу, мол, побудь со мною". А в ответ: "Я не могу, я посуду мою". Но опять: "Агу-агу", слышно с новой силой. И в ответ: "Бегу, бегу, не сердись, мой милый". Американский учёный Уолтер Мишел считает, что каждый ребёнок обладает навыком ждать и реализует его, если родители дают такую возможность. Пытаясь убедить одного из пап в необходимости учить ребёнка терпению, Я рассказала ему о знаменитом зефирном тесте Уолтера Мишелла. В ходе этого эксперимента четырёхлетнему ребёнку предлагали зефир и выбор съесть одну штуку сразу или подождать, пока вернётся экспериментатор, и получить две. Из 653 детей, принимавших участие в эксперименте в 1960-е и 70-е годы, только треть продержалась 15 минут до прихода учёного. Большинство вытерпели лишь 30 секунд, А некоторые хватали зефир ещё до того, как экспериментатор успевал договорить. В середине 1980-х Мишелл сравнил, есть ли разница между тем, как ведут себя терпеливые и нетерпеливые дети уже в подростковом возрасте. Оказалось, что те, кто в четыре года удержался и не съел зефир, выросли более сосредоточенными, рассудительными, волевыми, уверенными в себя. Они смело принимали вызов, сталкиваясь с проблемами, и решали их, не сдаваясь даже перед лицом серьёзных трудностей. Ещё через 10 лет они по-прежнему сохраняли способность отсрочивать удовольствие, стремясь к достижению своих целей. Они же были более успешны в учёбе, лучше формулировали свои мысли, логически рассуждали и стремились учиться. Получается, пауза имеет огромное значение для формирования эмоциональной устойчивости. У ребёнка появляется базовая уверенность, что любая проблема будет решена, пусть и не сразу, что он будет услышан, что всё будет хорошо. Эта уверенность, полученная в раннем детстве, помогает ему и потом терпеть и ждать. Эмоционально устойчивый человек, как Ванька-встанька, у него внутри есть что-то, что не позволяет ему упасть. Он каждый раз поднимается. Он способен держать равновесие во время качки. Это важное качество складывается, выплавляется из индивидуальных особенностей ребёнка и опыта общения с мамой и другими близкими взрослыми. Если мама была чуткой, терпеливой и сама демонстрировала эмоциональную устойчивость, то и способы эмоциональной регуляции малыша будут более надёжными. Впоследствии они переходят в привычки, что помогает нам реагировать на многие раздражители автоматически. Прибавочная стоимость. Первый год жизни ребёнка — это целая эпоха. Именно в этом возрасте начинается становление его эмоциональной сферы, его характера, его личности. И какой будет его эмоциональная жизнь? Богатой или бедной? Яркой и насыщенной или унылой и серой? Научится ли ребёнок понимать других людей? Сможет ли быть эмоционально устойчивым? Всё это в значительной мере зависит именно от нас, от нашей душевной щедрости, нашего внимания, терпения. чуткости. Когда мы находимся с ребенком, общаемся, наблюдаем за ним, а он за нами, происходит формирование всех важных составляющих его эмоциональной сферы. И одновременно с этим возникает еще одна прибавочная стоимость. Мы часто повторяем, что хотим вырастить наследника, но редко задумываемся о том, что стоит за этими словами. А ведь вырастить наследника значит сформировать единую с родителями эмоциональную реакцию на важные события. Например, мама, отец и сын одно и то же считают прекрасным, реагируют восторженно, эмоционально приподнято, позитивно, а что-то другое воспринимают как ужасное, трагическое, опасное. Это значит, что у них есть совместное переживание, подлинная эмоциональная связь, общие ценности. Чтобы такие ценности, такое общее понимание появились, малышу необходимо получать от нас постоянную эмоциональную подпитку. Конечно, нельзя всё, что происходит с ребёнком, связывать с собой. Младенец — это не чистый лист, на котором мы можем написать всё, что посчитаем нужным. Поэтому на вопрос, можем ли мы своим влиянием определить эмоциональность ребёнка на 100%, ответим — нет, не можем. Любой человек обладает своими индивидуальными особенностями, своим темпераментом. Но можем ли мы повлиять на это достаточно серьёзно? Да, безусловно, можем.